Эмбер считала перстом божьим то, что она случайно оказалась на лужайке в момент, когда подъехали всадники. Ведь Сара сначала попросила Агнес отнести кекс, но Эмбер уговорила ее и пошла сама. Эмбер всегда стремилась уйти с фермы куда-нибудь в необъятный мир Мэри Грина. Агнес рассердилась, но Эмбер уже и след простыл. Она шла, и напевала себе под нос песенку и в то же время успевала замечать все и всех вокруг. Потом долго болтала с Томом Эндрисом. Еще бы пятнадцать минут, и она никогда бы не встретилась с ними. Так она убедила себя, что сама судьба свела их с Брюсом, что они обязательно должны были встретиться в Мэри-Грине на лужайке пятого дня месяца мая, 1660 года от Рождества Крестова. Элмсбери сообщил, что Брюсу 29 лет, что бы его родители погибли, и что у него есть младшая сестра, которая вышла замуж за французского Виконта и живет теперь в Париже. Эмбер очень интересовало что делал Брюс последние 16 лет, находясь вне Англии. И Элмсбери рассказал следующее. В 1647 году они оба служили офицерами во французской армии. Служба волонтерам считалась тогда обязательной для джентльмена. Два года спустя Брюс отправился в каперское плавание с принцем Рупертом для захвата и ограбления судов. Затем опять служба во французской армии после чего он отплыл с Рупертом в пиратское путешествие в Эст-Индию и Гвинею. Сам Элмсбери не любил мотаться по морю и предпочитал оставаться при королевском дворе. Он неплохо существовал, живя в тавернах и на постоялых дворах в разных странах Европы. После возвращения Брюса они вместе объехали континент, зарабатывая на пропитании своим умом, что означало, по большей части, удачную игру в азартные игры. А два года назад они служили в испанской армии и сражались за Францию и Англию. Одним словом, они сами были хозяевами своей судьбы. Такой образ жизни считался обычным для ссыльного дворянства. Разве что Карлтону не сиделось на одном месте, ему быстро надоедали «Бесконечное развлечения при дворе». Для Эмбер же все это звучало просто восхитительно. И она все время просила Элмсбери рассказать еще что-нибудь. Брюс, чтобы Эмбер не скучала, нанял для нее француза-учителя, учителя танцев и преподавателя игры на гитаре и еще одного, который обучал ее пению. Каждый приходил дважды в неделю. Эмбер усердно училась, потому что очень хотела стать благородной леди. Она уверовала, что, овладев этими искусствами, будет более желанной Брюсу. Она так и не услышала от лорда Карлтона слов, что он любит ее, и готова была глотать огонь и танцевать на канате, если бы это заставило его произнести магические слова. Теперь вся надежда осталась на новое платье и прическу. Тут послышался стук в дверь. Эмбер вскочила открыть, но не успела она подойти, как полногрудая женщина средних лет задыхаясь, торопливо влетела в комнату, от ее энергичных движений шелестели юбки из тофты. «Это пришла мадам Дорнье, тоже парижанка» прибывшая в Лондон на волне всеобщей бешеной франкофилии, бушевавшей среди аристократии. В черных волосах, мадам, виднелись седые пряди, щеки пылали, а на передней части накладных локонов красовался большой бант из зеленого атласа. Одетая в плотное блестящее черное платье с довольно глубоким вырезом, она, как истая француженка, стремилась выглядеть элегантной, а не смешной. Рядом с ней суетилась бедно одетая молодая девушка с большим деревянным позолоченным ящиком в руках. «Быстрее — Быстрее! — возбужденно вскричала Эмбер и хлопнула в ладоши. — Дайте посмотреть! Мадам Дорнье, не переставая болтать по-французски, жестом указала помощнице, куда поставить ящик. Та водрузила свою ношу на стол, а мадам небрежно смахнула с него зеленую шерстяную юбку и полосатую полотняную нижнюю юбку Эмбер. Затем широким жестом откинула крышку и одним махом извлекла свое детище, высоко подняв платье на вытянутых руках. И Эмбер, и парикмахер ахнули, пятясь назад. Помощница мадам Дарнье сияла от гордости, разделяя триумф своей хозяйки. Ох! — только и смогла выдохнуть Эмбер. Она ничего подобного никогда не видела. Платье из атласа черного и медового цвета с заостренным корсажем, глубоко вырезанным округлым декольте с пышными рукавами до локтя и широкой собранной юбкой, дополнялась второй юбкой из тонких черных кружев. Плащ из бархата такого же медового цвета на черной атласной подкладке с капюшоном, окаймленным чернобурой лисой. Кроме того, к наряду прилагался кружевной веер, длинные надушенные перчатки цвета беш, большая муфта из лисы и черная бархатная маска, без которой ни одна благородная леди не выходила в публичное место. В общем, здесь были собраны все аксессуары модницы. — О, дайте-ка мне надеть это! Мадам Дорнье ужаснулась. — Ни в коем случае, мадам. Сначала надо сделать лицо. — Ну, конечно, сначала лицо, как эхо повторял мсье Бодлер. Они вернулись к столику все четверо. Мадам Дорнье, развернула большой лоскут красного бархата и разложила его содержимое. Флаконы и флакончики, баночки и бутылочки, маленькие китайские коробочки, кроличьи лапки, щеточки для бровей, тонкие книжечки красной испанской бумаги, карандаши и мушки. Эмбер оставалась только тихо повизгивать. Когда ей начинали выщипывать брови, Но потом она молча терпела в состоянии полного восторга от своего преображения. За полчаса работы, споря, болтая, переругиваясь, они превратили ее в утонченное, сверкающее искусственное существо — светскую даму, во всяком случае, внешне. Теперь она подготовилась для облачения в платье, то есть главному предприятию — ибо нельзя допустить ни малейшей морщинки, как ни одного неверно лежащего волоска в прическе, ни лишнего маска помады и пудры. Все трое тщательно осмотрели ее лицо, при этом мадам Дорнье попеременно то прищелкивала языком, то ругалась, то визгливо кричала на девушку-помощницу и мсье Бодлера. Наконец они надели на нее платье. Мадам потянула декольте вниз, так что обнажились плечи, вложила ей в руку веер и приказала медленно пройтись по комнате, а потом повернуться лицом к ней. «Боже мой!» — воскликнула она удовлетворенно. «Да вы же вылитая, мадам Пальмер!» «А, «А кто это, мадам Пальмер?» — поинтересовалась Эмбер, оглядывая себя в зеркало. «Любовница Его Величества!» Мадам Дорнье прошуршала через комнату кембер поправить складку, подтянуть рукав на четверть дюйма и разгладить крошечную морщинку на корсаже. «Во всяком случае, сегодня!» Нахмурившись, пробормотала она, целиком поглощенная своими манипуляциями. «На следующей неделе...» и она пожала плечами. Возможно, другая. Эмбер была плещена комплиментом. Но теперь, когда она, наконец, была совсем готова, ей хотелось выйти на люди. Она ощущала себя новенькой и скрипучей, как конфетная обертка. Но внутри она чувствовала нервную дрожь, и руки стали влажными. А вдруг я не понравлюсь ему такая... Ей стало страшно до тошноты. — Но ну почему же? Почему же он не идет? Она услышала звук открываемой двери и его голос. — Эмбер, можно войти? — О, — прижала она руку к губам, — он здесь! Быстро, быстро! Эмбер выпроводила всех из комнаты, и они в мгновение ока исчезли вместе со своими коробками, флаконами и гребенками кланись и почтительно приседая они не могли удержаться от искушения и бросить взгляд из-за плеча любопытствуя как он отреагирует